Баллада. Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей. Смотрю в штукатурное небо, на солнце в шестнадцать свечей. Кругом освещенные тоже и стулья, и стол, и кровать. Сижу и в смущении не знаю, куда бы мне руки девать. Морозные белые пальмы на стеклах беззвучно цветут. Часы с металлическим шумом в жилетном кармане идут. О, костная, нищая скудость безвыходной жизни моей! Кому мне поведать, как жалко себя и всех этих вещей? Я начинаю качаться, колени обнявши свои, И вдруг начинаю стихами с собой говорить в забытьи. Бессвязные страстные речи, нельзя в них понять ничего». Но звуки правдивее смысла, И слово сильнее всего. И музыка, музыка, музыка Вплетается в пенье мое, И узкое, узкое, узкое Пронзает меня лезвиё. Я сам над собой вырастаю, Над мертвым стою бытием, Стопами в подземное пламя, В текучие звезды челом, И вижу большими глазами Глазами, быть может, змеи, Как пению дикому внемлют Несчастные вещи мои. И в плавный, вращательный танец Вся комната мерно идет, И кто-то тяжелую лиру Мне в руки сквозь ветер дает. И нет штукатурного неба, И солнца в шестнадцать свечей На гладкие черные скалы Стопы опирает Орфей. 9-22 декабря 1921 года.